Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден и раскаившись, возвратил тридцать серебренников первосвященникам и старейшинам, говоря «Согрешил я, придав кровь невинную». Они же сказали ему «Что нам до того? Смотри сам». И, бросив серебряники в храме, он вышел, пошел и удавился. Первосвященники, взяв серебряники, сказали Непозволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови. Сделав же совещание, купили на них землю горшечника для погребения странников. Посему и называется земля та землею крови до сегодня. Тогда сбылось реченое через пророка Иеремию, который говорит, «И взяли тридцать серебряников цену оцененного, которого оценили сыны Израиля» и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь.